Глава 5. Дом, милый дом. Портал выкинул меня именно там, откуда я утром отправился на встречу с Богом, в моём же санузле. Стоило только оказаться в родных стенах, как голова разразилась тягучей мигренью. Я замер перед зеркалом, Удивительное дело, я вернулся внешне обычным человеком, а не бравым хантером-красавчиком в средневековых шмотках. Правда, на периферии зрения маячила аватарка с цифрами 3 и 6 и тремя разноцветными полосками. А в левом нижнем углу застыла пиктограмма «Лук и стрелы». Я сфокусировался на ней. «Активировать игрока? Да? Нет?» «Да!» – кивнул я и охнул. Метаморфоза прошла мгновенно и безболезненно. Теперь с мутной глади холостяцкого зеркала на меня глядел настоящий герой. Непередаваемые ощущения. Многие люди хотят изменить свою внешность, но уверен, произойди это с кем-нибудь столь молниеносно, минимум легкое нервное расстройство гарантировано. Иконка внизу переменилась с лука на мою повседневную рожу. «Скрыть игрока? Да? Нет?» Нажимаю, и вот он снова «Обычный я». Я потратил пару минут, балуясь новообретённой возможностью. Если бы все так могли, то пластические хирурги разорились бы. Да и косметологи, наверное, тоже. А может, оставить новый образ? Приодеть своего героя в костюмчик и отправиться к лейд дамочек. Всегда о таком мечтал, и вот на тебе. Бог, мечты сбываются. Эх, нет. Часто, когда желаемое сваливается само собой, ты не знаешь, что с этим делать. Пусть внешнее я в обличии героя, словно сошёл с обложки глянца, внутри-то остался самим собой. Перемены должны начинаться с головы, а не с обвёртки. Вот, допустим, подойду я к красотке, поражённой прекрасным принцем, и что дальше? Стану язык жевать и изображать рыбу? Нет уж. Плавали, знаем. Я обречённо вздохнул и вернул свой привычный облик. Вышел из туалета и растерялся. В квартире темно, хоть глаз коли. Нащупав выключатель и скользнув взглядом по часам, я изменился в лице. Почти два часа ночи. Пора спать, утром на работу. Завалившись на диван, я взял телефон. Ничего себе, 43 пропущенных. Кто это такой настойчивый у нас? Мои неотвеченные вызовы делились примерно поровну между двух неизвестных абонентов. К слову, от каждого из них были и письма в Вайбере. Первым оказался в горе водитель, сбивший меня с утра. Волновался бедняга, справлялся со здоровьем. Несмотря на поздний час, я коротко ответил: "Всё ок". А второй отправитель заставил моё сердце стучать сошедшим с ума метрономом. "Иван, добрый день. Это Ольга. Как вы себя чувствуете? Всё в порядке? Я звонила узнать, а вы не отвечаете". "Иван, это снова Ольга. Что-то случилось? Напишите, пожалуйста, как будет возможность". "Иван, перезвоните, пожалуйста". Я сидел довольный, как кот, стащивший со стола кусок колбасы. За меня волнуются. Двадцать три звонка и три письма. Приятно знать, что ты кому-то нужен. Особенно если нужен не только маме с папой, но и милой симпатичной девушке. Передо мной встал вопрос. Ответить сейчас и, не дай бог, разбудить ее, или же лучше написать утром? А если она до сих пор не может уснуть? Мы, конечно, не настолько близки, но все же... Здравствуйте, Ольга. Прошу прощения, что не ответил сразу. Со мной всё хорошо. Извините за доставленные неудобства. Нажал отправить и отложил телефон, но лишь для того, чтобы сразу же его схватить. Пришёл ответ. Слава богу, я очень волновалась. Вы завтра на работу едете? Да. Значит, встретимся где обычно. Спокойной ночи. И вам спокойной ночи. Вот теперь действительно пора спать. Завтра меня ждёт прекрасное утро в компании обворожительной девушки. Ну и что, что в маршрутке? Плевать. А ведь интересно получилось. Я умер, спасая незнакомку, а в итоге и остался жив, да ещё и с ней познакомился. Надеюсь, герой получит свою заслуженную награду. Кстати, о героях. Сегодняшний день же мне не приснился, правда? Я ведь действительно сражался с разбойниками неизвестно где и помогал людям. Действительно стрелял из лука, который в жизни-то до этого раз 5 всего держал. Да не просто стрелял, а практически каждый раз попадал в цель. Не особо-то целясь и не задумываясь над вопросом, почему у меня бесконечные стрелы. С этой точки зрения Terra 2 вполне себе игра со своей механикой. Умения, интерфейс, подписи к предметам и людям – все это игровое, но… Но можно ли считать игрой то, куда ты попадаешь в Таким образом, допустим, реализм и вариативные квесты сейчас мало кого удивят. Масса людей тратит всё своё свободное время, проживая альтернативные жизни в виртуале. Но у меня-то жизнь цельная, верно? И что с того, что я могу менять личину? Ведь я это я и там, и здесь. Или нет? Хотя опять же, как и в любой игре, я начал с первого уровня, с выбора характеристики класса. Значит, все равны. Условные качки, жмущие по 200 кг от груди, и хилые заморошены начинают в одинаковых условиях. Значит, всё-таки игра или жизнь. Новая жизнь. Путаясь в мыслях, я совсем не заметил, как за мной тихо пришёл Морфей. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да заткнись ты уже, вяло буркнул я, потянувшись к телефону-будильнику. Сон как рукой сняло. Твою! выругался я, поняв, что проспал, и тут же вскочил на ноги. Голова закружилась, я едва не упал, но, собравшись силами, бросился в ванную. Наспех умывшись, я с одной ногой в штани не вызвал такси. Спустя пару минут я уже переминался с ноги на ногу у подъезда, виновата, покручивая в руках телефон. «Как же так-то? Мы же должны были ехать в одном пазике, беседовать о жизни, смеяться, улыбаться». Быстро открыв вайбер, набрал замерзшими пальцами. «Ольга, простите, что нарушил обещание. Я опоздал на маршрутку». Полсекунды подумал и добавил грустный смайлик. Телефон тут же зазвонил. К вам подъехал автомобиль Chevrolet, белый. Цена поездки? Я недослушал, сбросив звонок и принялся крутить головой. Таксист приехал через полторы минуты, как меня оповестили о том, что он подъехал. Я запрыгнул в машину, и мы тронулись в путь. Телефон вновь завибрировал, противно пискнув. Ничего страшного, ещё увидимся. Искренне на это надеюсь, Оля. Искренне. Похоже, не один я питал надежды на скорое свидание, так как следом пришло ещё одно сообщение. У вас на работе во сколько обед начинается? Не теряя времени, я быстро отбил. С часу. У нас тоже. Может быть, встретимся в Бархане? Вообще-то я хожу в столовую варенька. Там за скромные деньги можно наесться от пуза. Но раз уж приглашают в ресторан, придётся соглашаться. Хорошо, набрал я, а она же в ответ прислала улыбчивую рожицу. Кажется, всё-таки будет герою награда. Ещё бы голова прекратила трещать. Стало бы вообще отлично. На работе меня ожидала небольшая встряска. Нет, я не опоздал. Что мне телефоном в рожу тычешь? Брызгал слюной Семён Борисович. Так вы сами просили доказательства, удивился я. Доказательства должны быть с печатями. Где заключения врачей о том, что ты не можешь выйти на работу? Записываю вчерашний день прогулом и лишаю премии. Он резко развернулся и демонстративно хлопнул дверью своего кабинета. Козёл. Тихо выругался я под восторженные взгляды коллег. Дурному настроению способствовал и пустой желудок. За утро я оточил две пачки заныканных на чёрный день печенек, а голод так и не утих. Однако всё это оказалось не самым большим разочарованием дня. Куда суровия оказалась в 12:55 прочитать следующее. Иван, извините, появились срочные дела. Надеюсь, как обычно, увидимся в понедельник утром на нашем месте. Ещё раз прошу простить меня. Ответив "Оптекаемое ничего страшного, до понедельника", я, оставшись до обеда 5 минут, пялился в монитор, открывая и закрывая папку документы. Ну что за день, а? Чем я заслужил всё это? Вроде вчера знатно карму почистил. Хотя хорошие дела другого мира на этот, наверное, не распространяются. А может, плюнуть на всё и уйти сегодня ровно в 6? Я ни разу не заканчивал рабочий день вовремя, поэтому и с Ольгой на обратном пути никогда не встречался. Чем чёрт не шутит? Я же герой, я несу справедливость. А нет, это опять из другого мира. А в этом мне ещё ипотеку платить. Я размышлял об этом, сидя за столиком у окна в вареньке, и жуя безвкусную котлету. У них повар что ли сменился? Раньше мне их стряпня была в радость, сейчас же как будто ем резину. Хорошо хоть голод притупляется, и на том спасибо. Вы перекусили? Рекомендованный следующий приём пищи через 2 часа. Перекусили, говоришь? Да я обожрался как свинья, а через 2 часа уж точно не проголодаюсь. Убрав поднос с грязной посудой, я вышел на улицу, чтобы вдохнуть свежезагаженного индустриальными отходами воздуха. Право слово, куда тратятся деньги, выделяемые департаментом экологии? Дышать вообще невозможно. Именно в таком не самом приятном расположении духа меня застала мигающая иконка конверта, всплывшая в правом верхнем углу поля зрения. "Покажи сообщение", буркнул я. "Новое сообщение. Отправитель лидер вашей расы. Привет, Ваня. Ты ударно провёл вчерашний день и смог меня сильно заинтересовать. Я хочу показать тебе нечто удивительное. Будь сегодня в полночь в городе N в парке имени Юрия Гагарина, возле памятника." Кстати, на билеты можешь не тратиться. Я добавлю координаты в твой портал. Но не смей жаловаться, когда увидишь пункт прибытия. Сам понимаешь, я не могу позволить тебе появиться из ниоткуда в людном месте. Твой бог. Персональное задание от лидера вашей расы. Пора действовать. Лидер вашей расы хочет открыть вам новые знания. Отправляйтесь в обозначенное место и ждите дальнейших указаний. Награда опыт 400 очков. Новые знания. Штраф за невыполнение смерть. Так и застыв посреди тротуара, я дважды перечитал послание. Вот не обнаглел ли он часом? Грозит штрафом за невыполнение и всего 4 сотни опыта обещает. Скупердяй всезнайка. Интересно, если я откажусь, то умру насовсем или всего одну жизнь потеряю. Хотя ни один из этих вариантов мне не улыбается. Остаток рабочего дня тянулся бесконечно долго. Я то и дело выпадал из реальности, возвращаясь в мыслях к вчерашнему дню и пытаясь хоть как-то систематизировать полученную информацию. Вопрос игра или нет всплывал в моей голове с завидной регулярностью. Естественно, к ответу на него я так и не приблизился, хотя некое подобие порядка в мыслях всё же удалось навести. Та часть моего сознания, что ратовала за игру, подбирала всё новые и новые аргументы. Самый яркий из них тупые мобы. А ведь действительно, рядовые разбойники действовали как самое обычное мясо для прокачки. Ни капли интеллекта в их глазах я не увидел. Затем спасённые мной пленники. Вот они на тупых мобов уж точно не были похожи. Все они скорее походили на обычных людей. Чувство, эмоции, слова всё это было настоящим. Но в конце они просто исчезли. А может быть, вернулись в свои локации? Просто бежать пешком по тёмному лесу для них не Камельфо, и они использовали удобный метод перемещения. Может, это норма для Тэрр 2. Но это тоже вполне себе игровой приём или законы другого мира. Но ну, не может всё это быть обычной игрой. В играх тебе не шлют письма прямо в голову. Будто прочитав мои мысли, в правом верхнем углу завибрировал конверт. Кто это ещё? Новое сообщение. Отправитель лидер вашей расы. Вань, высылаю тебе подарок. Без разрешения не используй. Будешь на месте, не пропусти от меня письмо с инструкциями и тщательно следуй им. Не то умрёшь. Твой бог. Чуть ниже текста моргала пиктограмма с фиолетовым фиалом. Я сфокусировался на нём. Малая зелень неуязвимости. Взять? Да. Нет. Я взял флакон, тут же заглянул в инвентарь и чуть не подпрыгнул на стуле от удивления. Мой взгляд приклеился к надписи под слотами. Кошелёк 20 долларов 35 центов. Помнится, вчера я радовался, что у меня за день почти два золотых. После этого подобрал ещё несколько монеток. Двушку точно скопил. И что я сейчас вижу? Что за автоконвертер? Это добро ещё и снять можно. Я огляделся по сторонам, коллеги стучали по клавишам, офисные дамы обсуждали мужей. Всё спокойно, но лучше не рисковать. Быстро поднявшись со стула, я удалился в уборную, где несколько раз проверив, запертали дверь попробовал материализовать свои сокровища. Вот как, задумчиво выдал я, разглядывая новенькую двадцатку и четыре сверкающие монетки. Получается курс 1 к 10 в пользу Терры. Но почему доллары, а не рубли? Типа, самая ходовая валюта нашего мира? Я уселся на закрытый стульчак и почесал затылок. Удобная система вывода, ничего не скажешь. Ладно, нужно всё вернуть на место. Я сфокусировался на деньгах, надписи не появилось. Напрягся изо всех сил. «Никакого результата!» – открыл инвентарь и попробовал внести доллары в одну из пустых ячеек. «Вы не можете положить в инвентарь неизвестный предмет!» «Охренел, что ли?» – воскликнул я, вскочив на ноги. «У вас там все нормально?» – послышался встревоженный голос из соседней кабинки. «Э-э-э, извините!» – виновата промямлил я. Друг обидное сообщение прислал. «Работать нужно, молодой человек, а не в телефоне лазить. Мой сосед и не думал скрывать осуждение». Я покраснел, и сунув бакси в карман, быстро вылетел из уборной, пока меня никто не увидел. Живот заурчал. Я посмотрел на часы, и точно прошло около 2 часов. С каких-то пор я стал таким прожорливым. Не дай бог паразиты завелись. Спустившись в буфет, я съел два пирожка и вернулся в офис. Если верить внутреннему советчику, через час мне снова захочется есть. А ведь в промежутках между приёмами пищи нужно и другие дела успеть сделать. Точно, подарок от бога. С этими валютными махинациями и урчащим пузом я совсем про него забыл. Малое зеленью уязвимости. Класс предмета редкий. Время действия 10 секунд. Наделяет игрока неуязвимостью ко всем видам атак. Неплохая игрушка. Жалко, что одна. И видно, подарили мне её для некого особого случая. Да самой ночи теперь ломай голову. Что же ещё для меня приготовил бог? Сразу не мог сказать, что ли. Интриган чёртёв. До вечера я честно пытался работать. Ключевое слово пытался. Мой КПД был чуть ниже, чем у трёхлетнего ребёнка. Премии меня уже и так заочно лишили, и за месячный результат можно не париться. Главное просто присутствовать на рабочем месте. Я приехал домой в начале восьмого и сразу поел. Пытался смотреть кино, читать, тыкался в соцсети всё без толку. Дрожь ожидания не давала отвлечься, замедляя и без того ползущей с черепашьей скоростью стрелки часов. Ещё и голова трещит, как электростанция. Наконец-то 11. Сейчас ещё раз поем и в путь. Часы показывали 23:30, когда я достал ключ портал и дрожащими руками вставил его в замочную скважину. Мир уже привычно завертелся, выкинув меня в комнату управления полётами. Стол карта был открыт на пиктограмме Ваш мир. Чуть ниже крестика под надписью город К мерцала город Н. Я глубоко вздохнул, собрался с мыслями и запустил телепорт. Ай! Ой, чёрт! Я шмякнулся в кусты, угодив рукой в холодную грязь. Ещё раз тихо выругался. Да уж, не зря Господь предупреждал. Определённо знал, что так и будет. Вытерев ладошку о платок, я продрался сквозь голые кусты к асфальту и выкинул испачканную тряпку в урну возле пустующей скамейки. Повертел головой, как у путевого камня. Три змеиные аллеи, и все ведут в разных направлениях. Хорошо хоть фонари светят. Не хотелось бы снова вступить в осеннюю грязь. Оглядевшись ещё раз по сторонам, я пошёл прямо, смутно представляя, где именно расположен памятник. Попробовал открыть внутреннюю карту, но кроме Терры там ничего не было. На одной из скамеек под тёмным фонарём, распивая вино из тетрапака, хихикала беззаботная парочка. Молодым людям было плевать на мороз. Хмель и любовь, похоже, их отлично согревали. Я зависли, выотвернулся. Радуйтесь, черти, пока у вас ни забот, ни хлопот, пока есть с кем радоваться. Пока живы в конце концов. Невольно вспомнил не состоявшийся сегодня обед. Да уж, день обломов. Надеюсь, сейчас-то всё будет хорошо. И что бы там ни задумал Бог, это что-то пройдёт по намеченному плану. Я поплутал по парку ещё некоторое время, прежде чем нашёл бюст Юрия Гагарина. Площадка перед памятником и ближайшие скамейки были так же пусты, как мой холодильник после трёх ужинов. Кинул взгляд на дисплей телефона 23:50. Что ж, Подождём. Пока я стоял мимо меня бодрым шагом прошла девушка с лабрадором. Её пёс как-то заинтересованно глядел в мою сторону, даже остановился и тихо зарычал. Хозяйке пришлось чуть ли не насильно оттаскивать собаку. Странный какой-то. Обычно звери меня любят. Я проводил их взглядом. Неплохо было бы, считай, набат ударил у меня в голове громоподобный голос бога. Я вздрогнул, но сразу сообразил, о чём речь. Но отвлёкся и не заметил мигающий конвертик. Зачем же так орать? Открыть письмо, быстро проговорил я. Как прочитаешь, досчитай до 10 и активируй персонажа. Затем досчитай до 15 и пей зелье. И немедли, твой бог. Я начал отчёт, взволнованно озираясь по сторонам. Фух, по-прежнему никого. А то что люди подумают? 9, 10, активировать игрока. Метаморфоза прошла незаметно, и я тут же возобновил отчёт мимоходом, коря себе за то, что заранее не вынес зелье в свободный слот. Но время ещё есть. Семь. Чёрт, кто-то идёт. Восемь. Девять. Сюда идёт. Десять. Реально ко мне. Одиннадцать. Двенадцать. Чего он лыбится? Тринадцать. Четырнадцать. Что с ним? А-а-а! Девять! Выкрикнул я номер слота и тут же почувствовал, как по телу пробежало нежное тепло. Рядом с моей аватаркой на периферии зрения появилась пиктограмма фиолетового бутылька и таймер обратного отчета. Но, честно говоря, не до них мне сейчас. Малозначимые изменения подмечала лишь часть моего подсознания. Сам же я во все глаза глядел на огромное чудище, остановившееся метрах в двадцати пяти от меня. То, что несколько секунд назад было скрюченным мужичком в круглых очках, ныне скалилось противной пастью, из которой опасно выпирали гигантские клыки. Я быстро всматрелся в него, тут же всплыла ярко-красная надпись: Тарок. Орк. Мак. Уровень неизвестен. Краснокожая чудище в бело-золотом платье подняла посох и замерло, костое заклинание. Я бросился на утёк, но скрыться от огромного файербола не сумел. Шар размером с кресло врезался в грудь и сбил меня с ног. Я чувствовал, как кожа плавится, но видел, что ни одна нитка на мне даже не загорелась. Внешне никаких изменений, полоска жизни в норме, но боль, как в адском котле. С трудом поднявшись, я увидел изумлённую морду орка. Он явно не понимал, почему не смог прихлопнуть муху с одного удара. Зазевавшись, тот, кого звали Тарок, не успел среагировать, когда из инвиза выпрыгнула рога и умопомрачительным комбо снесла треть хитов с врага. Орк вскрикнул и вальяжно развернулся, но его обичница уже вновь стала невидимой. «Один!» – услышал я раскатистый мужской бас, и с неба на орка рухнул полупрозрачный молот. Таррак, потеряв еще процентов сорок жизни, зашатался, и над его головой медленно завертелась воронка, оповещая всех, что сработал стан. Последнее слово осталось за рогой. Вновь выпрыгнув из инвиза, она с особой жесткостью, присущей этому классу, пустила кровь краснокожему. Орк издал последний вздох, рухнул на землю и медленно исчез. Задание по родействовать выполнено. Награда: опыт 400 очков. Фуф. Только и смог из умулённо выдохнуть я, глядя на зелёные подписи своих спасителей. Удесник, человек, паладин, уровень 48. Кискатварь, человек, разбойник, уровень 46. Они медленно приближались ко мне на ходу скрывая персонажа. Бравый паладин оказался лысеющим мужиком в дублёнке, расстёгнутый на необъятном пузе. Рога же не сильно изменилось. Те же фиолетовые волосы и надменный взгляд. Вот только дырок в правом ухе стало 4 вместо 2. Героя спрячь, чего рот разинул, буркнула киска тварь. А? Да, одну минуту, закивал я. Стоило мне вернуться к привычному облику, как кудесник, отойдя в сторону, нагнулся и поднял нечто напоминающее потухшую спиртовку, которая тут же исчезла в руках мужчины. Полок, на мой вопросительный взгляд фыркнула киска. Чтобы ратозеи всякие не увидели лишнего. Вот, взгляни, она кивнула в сторону аллеи, где страстно целовалась молодая парочка. Видно, алкоголь закончился и пылающие чувства мешали добраться до дома. И что, они ничего не видели? усомнился я. Абсолютно, хмыкнула кискатварь. Разве ж то четверых? Она обвела нас взглядом тусующихся у памятника челов, из которых один, девушка указала пальцем на пустое место, где совсем недавно валялась тушка орка, ушёл домой. «Я думаю, им все равно было не до наших маленьких разборок», – улыбнулся паладин и протянул руку. «Михаил. Паладин сорок восьмого уровня». «Иван», – ответил я на рукопожатие. «Очень приятно».